Эдгер несколько секунд молчал, и Босх подумал, что, видимо, разговор окончен, и, наконец-то, он пойдет есть. «А что думают приемные родители о твоей версии?» Босх вздохнул. «Эту версию я им не излагал». Но они не особенно удивились, когда я начал расспрашивать их о Стоксе. «Знаешь, Гарри, мы с тобой проделали мартышкин труд. Ты о чем? Обо всем деле. Что получается? Тринадцатилетний убил двенадцатилетнего из-за какой-то паршивой игрушки. Стокс тогда был несовершеннолетним». И сейчас никто не станет выдвигать обвинения против него. Боск ненадолго задумался. Могут выдвинуть. В зависимости от того, что мы выясним, когда возьмем Стокса. Ты же сам только что и заявил. Никаких следов заранее обдуманного намерения. Это дело не примут. К разбирательству напарник, поверь мне. Мы ловили собственный хвост. Дело мы закроем, но никто не понесет наказание. Боск понял, что Эдгар прав. По закону взрослых редко привлекают к ответственности за преступления, совершенные в юном возрасте. Даже если они добьются от Стокса полного признания, он, скорее всего, останется на свободе. «Жаль, я помешал ей застрелить, его», — его прошептал он. — Что, Гарри? — Ничего. Я сейчас перекушу и поеду. Ты будешь там? — Да, я здесь. Сообщу тебе, если что случится. Ладно». Боск закрыл телефон и вышел из машины, размышляя о вероятности того, что Стоксу это убийство сойдет с рук. Открыл дверь теплой закусочной, ощутил запахи съестного и внезапно понял, что потерял аппетит. Глава 52. Когда Боск заканчивал спуск с петляющего ненадежного шоссе, именуемого Лоза, защебетал телефон. Звонил Эдгар. «Гарри никак не мог связаться с тобой. Ты где? Я был в горах. Осталось меньше часа пути. Что происходит?» Стокса засекли, он прячется в Ашере. Боск задумался. Ашер, построенный в 30-х годах неподалеку от голливудского бульвара-отель, в течение многих лет представлял собой ночлежку и центр проституции, пока реконструкция бульвара не придвинулась вплотную к нему и внезапно снова превратила его в ценное достояние. Он был продан, закрыт и подготовлен к полной реставрации и реконструкции, которые сделают его украшением нового Голливуда. Однако работы задерживали городские планировщики, не дающие окончательного одобрения. И эта задержка оказалась на руку темным личностям. Пока отель дожидался возрождения, номера на верхнем 13 этаже превратились в жилье самовольных поселенцев. Они пробирались туда мимо оград и фанерных барьеров в поисках крыш над головой. В предыдущие два месяца Боску дважды приходилось искать в Ашере подозреваемых. Там не было электричества и воды — Но поселенцы все равно пользовались туалетами, и повсюду стоял смрад. В номерах отсутствовали двери и мебель. Люди спали на скатанных коврах. Поиски там были сопряжены с опасностью. Полицейский шел по коридору, и в каждом дверном проеме мог оказаться субъект с пистолетом. Босх включил проблесковый маяк и прибавил газу. «Откуда известно, что Стокс там?» — спросил он. «С прошлой недели, когда мы его искали. У нарков были в Ашере какие-то дела, и они получали...» Информацию, что он живет на тринадцатом этаже. Надо опасаться чего-то, чтобы подниматься туда без лифта. Так, и какой план? Мы отправляемся туда большими силами. Четыре патрульные машины, я и Нарки. Начнем с нижнего этажа и станем последовательно прочесывать все. Когда? Мы сейчас готовимся пойти на перекличку. Объяснить там все и ехать. Тебя ждать не будем. Надо взять этого типа, пока он никуда не исчез. У босса мелькнула мысль обоснована ли торопливость Эдгара, или напарник просто сводит с ним счеты за то, что он в ходе расследования несколько раз оставлял его в стороне. — Понятно, — произнес Боск. — Берешь рацию? — Да, мы будем пользоваться вторым каналом. Хорошо. Увидимся там. — Надень бронежилет. Он сказал это не потому, что Стокс мог оказаться с пистолетом, просто знал, что большая группа вооруженных полицейских в ограниченном пространстве темного отеля